Я хочу сделать несколько снимков с этих пиков, пояснил он. Мне нужен ваш ручной компас, а потом мне понадобится ваша помощь. Джим, скажи мне лучше твои азимуты, и я доставлю тебя прямо на место, предложил я. Но он заупрямился. Давайте лучше, по-моему, шкипер, сказал он, и я почувствовал, что он потихоньку начинает раздражаться. Что ж, хорошо, бой скаут, ответил я. Он вспыхнул и отошел к поручням левого борта, чтобы навести компас на вершины. Минут через десять он заговорил снова. «Можем ли мы взять градуса на два левее, шкип?» «Конечно можем», — улыбнулся я в ответ. «Но тогда мы направимся точно к краю пушечного рифа и распорим об него брюхо». Еще два часа у нас ушло наблуждание в лабиринте рифов. Пока, наконец, я не вывел чайку через протоку в открытое море, а развернулся и пошел к пушечному рифу с востока. Это напоминало детскую игру в горячо-холодно. Джимми выкрикивал теплее или холодней, не давая мне двух окончательных координат, которые позволили бы мне привести яхту точно в то место, которое ему нужно. На открытом пространстве волны шли величественной чередой, вздымаясь все выше по мере приближения к берегу. Чайка, раскачиваясь, перекатывалась через гребни, пока мы медленно подходили к внешнему рифу. Здесь волны встречали коралловую преграду, и их величие внезапно уступало место ярости. Они закипали, рассыпаясь высокими фонтанами пены, водопадом обрушиваясь на риф, вкладывая в столкновение всю свою мощь. Затем волна откатывалась обратно, обнажая черные коварные клыки рифа. Пена потоками сбегала со скал, а навстречу ей уже надвигалась другая волна, изогнув громадную гибкую спину для атаки. Джимми упорно направлял меня на юг. Курсом, постепенно приближающим нас к рифу, и я понимал, что мы где-то близко от нужного ему места. Он лихорадочно наводил компас то на один пик, то на другой. «Идите точно этим курсом, шкипер!» — наконец крикнул он. Я взглянул вперед, оторвав на мгновение взгляд от таящего смертельную угрозу рифа. Новая волна поднялась и разбился о риф, но в метрах пятидесяти от нас остался узкий проход спокойной воды. В этом месте волна оставалась целой и невредимой, и, не встретив на пути никакой преграды, бежала дальше к берегу. С обеих сторон прохода волны разбивались о кораллы, и только эта узкая протока была открыта. Внезапно я вспомнил, как Чаби хвастался однажды. Мне было лет девятнадцать, когда я поймал своего первого морского окуня в омате пушечного пролома. Никто не захотел идти туда со мной, да я и не в обиде на них. Я и сам теперь туда ни за что не пойду. Чего-чего, а -чего у меня прибавилось. Пушечный пролом. Вдруг понял я, вот куда мы идем. Я стал напряженно вспоминать, что же конкретно Чаби говорил мне о нем. Если войти в него с моря за два часа до начала отлива, То надо держаться середины до тех пор, пока не правняешься с большой коралловой головой с правого борта. Ее сразу можно узнать. Подойди как можно ближе к ней и развернись. Ты окажешься прямо посреди небольшого умута, спрятанного за главным рифом. Чем ближе к стене рифа старина, тем безопаснее. Я точно помнил эти его слова, произнесенные в общем баре отеля Лорд Нальсон. Чаби был тогда разговорчив. Любой из тех немногих, кто прошел через пушечный пролом, хвастался бы так же. Никакой якорь там тебе не поможет, парень. Только весло, парень, только весла, он вот там бездонный, зато окуни просто отличные. Раз я вытащил там четыре рыбины. Самое мелкое весило почти по 120 килограммов. Мог бы поймать и больше, да время поджимало. В пушечном проломе не задержишься более двух часов после окончания прилива. Вода так и уходит, будто из моря вытащили какую-то пробку. Выходить нужно тем же путем, что и пришел, только приходится больше надеяться на Господа. На борту почти тонна рыбы, а под килем и трех метров не будет. Есть, правда, и другой выход — через узкий пролив дальше, в рифе, но об этом мне даже говорить не хочется. Им я прошел только один раз, и этого оказалось более чем достаточно. И вот теперь мы шли прямо к пролому. Джимми вел нас точно в его середину. «Окей, Джимми!» — крикнул я. «Вот мы и приехали!» Я дал полный ход, круто развернулся, держась на почтительном расстоянии от рифа, и заглушил двигатель. Обернувшись, я увидел его разгневанное лицо. «Мы почти пришли, черт побери!» — рявкнул он. «Неужели нельзя подойти поближе?» «Мальчик, у тебя какие-то трудности?» Раздался с палубы голос Гатри. «Нет-нет, все в порядке!» — ответил Джимми и резко повернулся ко мне. «Слушайте, мистер Флетчер, мы вас наняли для...» «Джеймс, мне хотелось бы кое-что вам показать. Я подвел его к карте». Пролом был отмечен на ней лаконично. Глубина по эхолоту — 35 метров. Названия и рекомендаций по судоходству не было. Я быстро провел карандашом азимуты двух крайних пиков из точки пролома и измерил транспортиром угол. «Вот так верно?» — спросил я его. Он тупо смотрел на мои руки. «Мы здесь, не так ли?» Я настаивал, и он неохотно кивнул. «Да, это то самое место». Вот тут-то я и рассказал ему о пушечном проломе в мельчайших подробностях. «Но нам непременно надо туда попасть», — сказал он, будто не услышав ни слова из моей речи. «Ничего не будет, отрезал я. «Единственное, куда мы можем попасть, так это Грэн-Харбор, остров Сент-Мари». И я положил чайку на означенный курс. Судя по всему, с нашим контрактом было покончено. Джимми спустился по трапу вниз и через считанные минуты вернулся с подкреплением, Маттерсоном и Гатри, причем оба были в бешенстве. «Ты мне только скажи, я оторву этому ублюдку руку, и я уже его прихлопну, смакую каждое слово», — произнес Гатри. «Парень говорит, что вы идете на попятную», — вежливо поинтересовался Маттерсон. «Видимо, я что-то не так понял». Пришлось и им рассказать о том, чем грозить путешествие через пушечный пролом. Это их моментально отрезвило. «Давайте подойдем как можно ближе, остальное я проплыву», — умолял меня Джеймс. Но я обратился прямо к Матерсону. «Вы его потеряете, это я вам гарантирую. Хотите рискнуть?» Он не ответил. Но было ясно что Джимми для них слишком ценен, чтобы отважиться на такое. — Ну, позвольте мне попробовать, — настаивал Джимми. Матерсон покачал головой. — Если мы не можем войти в пролом, пусть он хотя бы пробуксирует меня на подводных санях вдоль рифа, — продолжал Джимми. И я понял, что мы везли на фордыке, завернутые в брезент. Я лишь пройдусь вдоль рифа, у входа в пролом. Матерсон вопросительно взглянул на меня. Нечасто мне предоставляется возможность, подобная этой, прямо на серебряном блюдечке. Я знал, что сумею провести чайку в сантиметре от кораллов, безо всякого риска, но тем не менее изобразил озабоченность. «Для меня это будет чертовский риск. Но если мы договоримся о некоторой компенсации...» Я загнал Матерсона в угол и выудил у него дополнительно целую дневную сумму в 500 долларов, причем вперед. Пока мы улаживали это дело, Гатри помог Джимми завернуть сани и отнести их на корму. Я спрятал пачку банкнот и пошел налаживать буксировочный трос. Сани представляли собой великолепную конструкцию из пластика и нержавеющей стали. Вместо полозьев у них были подводные крылья с короткими килями и рули глубины, рычаг управления, которыми выходил за пластмассовый щит, прикрывающий седока. На носу было кольцо для буксировочного троса. Когда чайка потянет Сани, Джимми придется лежать на животе, За прозрачным щитом, дыша сжатым воздухом из двух баллонов, размещенных на шасси саней. Перед ним была приборная доска с индикатором глубины и давления, компасом и таймером. С помощью рычага Джимми мог регулировать глубину погружения, а также отклоняться вправо и влево от курса тела. «Отличная штука», — заметил я, — и Джимми поразовел от гордости. Спасибо, Шкип. Это я сам сконструировал. Он уже натягивал неопреновый гидрокостюм. И пока его голова медленно проползала в узкое отверстие капюшона, я успел разглядеть табличку на шоссе саней. Нагнулся и запомнил ее содержание. «Изготовлена фирмой ⁇ Подводный мир ⁇ Норта. Павильонная аркада 5. Брайтон. Сасекс. Я выпрямился как раз в тот момент, когда голова Джимми показалась в отверстие капюшона. «Оптимальная скорость для них — пять узлов, Шкипер». «Шкипер, если вы будете идти в сотни метров от рифа, я смогу отклониться поближе к нему и пройти вплотную по его контуру». «Прекрасно, Джим». «Если я подниму желтый сигнал, не обращайте внимания. Им я лишь обозначу находку, и мы вернемся к ней позже. Но если я подниму красный сигнал, это тревога. Постарайтесь отвести меня от рифа и подтяните к себе». Я кивнул. «Даю тебе три часа», — предупредил я. «Иначе вода при отливе начнет уходить через пролом, и нам придется сматываться». «У этого более чем достаточно», — согласился он. Мы с Гатри подняли и опустили сани через борт, и они шумом упали в воду. Джимми забрался на них, расположился за щитом, проверил управление, надел маску с трубкой для дыхания, сделал несколько глубоких вдохов и показал мне большой палец. Я поднялся в рубку и включил двигатель. Чайка набрала скорость. А Гатри принялся стравливать через корму нейлоновый буксировочный трос. Сани удалялись от нас. Наконец, когда трос длиной около 150 метров размотался до конца, сани дернулись и пошли на буксире. Джимми помахал мне рукой, и я установил постоянную скорость чайки в пять узлов. Описав широкую дугу, я приблизился к рифу, повернувшись бортом к волне, так что волны довольно основательно раскачивали чайку. Джимми махнул мне еще раз, и я увидел, как он передвинул рычаг управления вперед. Вдоль крыльев брызнула пена, сани опустили нос в воду и ушли вглубь. Угол натяжения троса резко изменился, когда сани ушли под воду и повернули к рифу. Туго натянутый трос дрожал, как стрела, попавшая в мишень, а вода разлеталась от него в разные стороны. Мы медленно шли вдоль рифа. Приближаясь к пролому, я внимательно следил за рифом, не желая рисковать понапрасну, и представлял себе, как там далеко в глубине Джимми летит в тишине над дном, едва касаясь высоких коралловых зарослей. Какое-то должно быть необыкновенное ощущение. Я даже позавидовал ему и твердо решил попробовать прокатиться на этих санях. Как только представится возможность. Мы поравнялись с проломом, прошли его. Я услышал крик Гатри. Бросив быстрый взгляд за корму, я увидел, что позади нас на воде качается большой желтый надувной поплавок. «Он что-то нашел!» — кричал Гатри. Чтобы отметить место находки, Джимми бросил леску с грузом и с воздушным поплавком. При ударе о дно специальное устройство наполнило шар углекислым газом, и он всплыл на поверхность. Я уверенно шел вдоль рифа, и через четверть часа угол натяжения троса уменьшился, и сани вынырнули на поверхность, взбурлив в воду. Я отвел чайку от рифа на безопасное расстояние и спустился вниз, чтобы помочь Гатри подтащить сани. Джимми неуверенной походкой прошел по палубе, и когда он снял маску, губы его дрожали. А глаза сверкали сумасшедшим блеском. Он схватил Матерсона за руку и потащил его в салон, разбрызгивая воду на столь обожаемой чаби-палубе. Мы с Гатри смотали трос и подняли сани на палубу. Я вернулся в рубку и снова взял курс на пушечный пролом. Матерсон и Джимми поднялись ко мне в рубку, прежде чем мы достигли пролома, а Матерсон уже заразился волнением Джимми. «Парень хочет попробовать поднять находку», — сказал он. И я почел за лучше не справляться. Что это такое? «А какие у нее размеры?» — спросил я вместо этого и посмотрел на часы. «У нас в запасе было около полутора часов до того, как...» При отливе вода стремительно начнет уходить через пролом. — Не очень большие, — успокоил меня Джимми. — Весит килограммов двадцать максимум. — Ты уверен в этом, Джим? Не больше? Я не доверял его энтузиазму, который вполне мог преуменьшить необходимые для работы усилия. — Клянусь! — Ты хочешь привязать к находке воздушный мешок? — Да. С его помощью можно поднять ее и отбуксировать от рифа. Я осторожно вел чайку по направлению к желтому шару, который игриво покачивался в почти разинутых челюстях пролома. «Ближе никак не смогу!» — крикнул я Джиму вниз. И он одобрительно махнул рукой. Затем он в развалочку прошлепал корме. Поправляя снаряжение, взял два воздушных мешка, брезент которые были завернуты сани и привязал себе к поясу нейлоновую веревку. С помощью ручного компаса он еще раз сориентировался на желтый шар, бросил взгляд на меня, прыгнул спиной вперед через борт и исчез под водой. За кормой показались белые пузырьки воздуха от его дыхательной трубки. Их цепочка потянулась к рифу. Гатри стравливал страховочную веревку, а я старался удержать чайку на месте, делая небольшие движения вперед и назад, чтобы не подходить ближе, чем на сто метров к южному краю пролома. Постепенно пузырьки воздуха приблизились к буйку и остановились возле него. Джим начал работать на глубине под буйку, И я представлял себе, как он привязывает воздушные мешки к неведомому предмету. Это должна была быть нелегкая работа. Течение тянет и рвет из рук ненадутые мешки. Лишь закрепив веревки, он сможет надуть мешки сжатым воздухом из своего акваланга. Если Джимми правильно оценил вес находки... Ему понадобится лишь слегка надуть мешки, чтобы поднять таинственный предмет со дна, чтобы, как только он всплывет, мы могли отбуксировать его в более безопасное место и поднять на борт. Я удерживал чайку на месте минут сорок, когда над водой внезапно выросли два надутых зеленых холма. Это всплыли мешки. Джимми удалось поднять свою находку. Рядом с мешками тут же показалась голова Джимми, и он поднял правую руку. Это был сигнал к буксировке. «Готов!» — крикнул я Гатри. «Готов!» — он закрепил веревку, и я начал медленно и осторожно, чтобы случайно не пропороть мешки, а кораллы, отходить от рифа. Отойдя метров на пятьсот, я остановил чайку и собрался спуститься из рубки, чтобы помочь подтянуть пловца и его огромные зеленые мешки. «Оставайся на своем месте!» — рявкнул на меня Матерсон, когда я приблизился к трапу. Я пожал плечами и вернулся к штурвалу. «Да провалитесь вы в тар с вашими секретами!» — подумал я и закурил сигарету. Однако мне было трудно побороть нарастающее любопытство, глядя, как они подтягивают воздушные мешки, а затем тянут их к носу вдоль судна. Они помогли Джимми подняться на борт. Он сбросил тяжелый акваланг прямо на палубу и поднял маску. «Вот это куш!» — крикнул Джимми. «Это...» «Тихо!» — предупредил его Матерсон. Джимми умолк, и они как один подняли головы и посмотрели на меня. «Ребята, можете не обращать на меня никакого внимания!» — ухмыльнулся я и весело помахал сигаретой. Они отвернулись и сбились в кучу, чтобы посовещаться. Джимми говорил шепотом. Агатри громко воскликнул «Господи!» и шлепнул Матерсона по спине. Затем еще что-то выкрикивая, они подошли поручням и стали вытаскивать груз на борт. Получалось это у них довольно неуклюже. Чайку сильно качало, а я, сгорая от любопытства, искоса поглядывал на них. В моей досаде и разочарованию не было границ, когда я увидел, что Джимми предусмотрительно завернул находку в брезент в которые раньше были завернуты сани. На палубе лежал промокший наскоро связанный узел. Штука была тяжела. Это было заметно потому, как они с ней обращались. Но не крупная, не больше маленького чемодана. Развернув находку на палубе, они радостно обступили ее. Матерсон улыбнулся мне. Окей, Флетчер, можете взглянуть? Я увидел зловещее черное дуло 45-го в руке Гатри, медленно поднимается, нацеливаясь прямо мне в живот. Майк Гатри принял снайперскую стойку, вытянув вперед правую руку и, ухмыляясь, щурил свои кошачьи глаза через прицел пистолета. Я успел увидеть, как красивое юное лицо Джимми Норта исказило гримаса ужаса, как он потянулся, чтобы перехватить руку, державшую оружие. Но Матерсон, все так же улыбаясь, грубо оттолкнул его, и Джим качнулся вместе с чайкой. Моя голова работала четко и быстро. Но это не была последовательность мыслей. Я видел несколько образов одновременно. Я думал, как аккуратно мне поставили капкан «Работа профессионалов». Я думал также, что был самонадеян, полагая, что можно прийти к соглашению с волчьей стаей. Для них было проще убить, чем сторговываться. Я думал, что следующим будет Джимми. Коль скоро он оказался свидетелем этой сцены. Возможно, это было запланировано с самого начала. Мне стало грустно. Я успел полюбить этого парня. Я думал о тяжелой разрывной пуле, которую пошлет в меня 45-й, и о том, как она пробьет мое тело, разрывая его на части, силой свыше 250 килограмма метров. Указательный палец Гатри начал нажимать на спусковой крючок, и я бросился в сторону, к поручням, все еще сжимая в зубах сигару и зная, что не успею увернуться. Ствол пистолета в руке Гатри подпрыгнул, и я увидел неяркую в свете дня вспышку. Грохот выстрела и тяжелые пули настигли меня одновременно. Гром выстрела оглушил меня, и я откинул голову назад. Сигар вылезла у меня изо рта, оставляя за собой сноп искр. Удар пули заставил меня согнуться, сбил меня с ног и отбросил назад. Я почувствовал, что ударился поясницей о поручни. Боли я не ощущал, только сильный шок, от которого все онемело. Удар пришелся в грудь, я был в этом уверен, как и в том, что пуля прошила меня насквозь. Майк Гатри выполнил свое обещание. Рана должна была быть смертельной, в этом не было сомнений. Я ожидал, что мое сознание вот-вот помутится, и я рухну без чувств в черную бездну. Наткнувшись на поручни, я прокинулся навзничь и полетел за борт, головой вниз, навстречу принявшим меня холодным объятием моря. Это привело меня в чувство... И, открыв глаза, я увидел серебристое облако пузырей и мягкий зеленоватый свет солнца, проникавший под воду. Мои легкие были пусты, воздух вышел из них от удара пули, и я инстинктивно потянулся к поверхности за глотком воздуха. К моему удивлению, сознание не покинуло меня настолько, чтобы не понять... Стоит мне только вынырнуть, и Майк Гатри не применит разнести мне череп вторым выстрелом. Я перевернулся, нырнул глубже и, неуклюже работая ногами, поплыл под днище чайки. С пустыми легкими путь показался мне бесконечным. Гладкое белое днище чайки медленно проплывало надо мной, и я отчаянно двигался вперед, Удивляясь, что в моих ногах еще осталась сила. Внезапно меня окутала темнота. Я погрузился в мягкое темно-красное облако и запаниковал, полагая, что теряю сознание, но тут же понял, что это моя собственная кровь. Огромное пульсирующее облако моей крови окрасило воду. Крошечные, полосатые, как зебры рыбки, налетели со всех сторон, жадно глотая ее. Я попытался ускорить движение. Но левая рука не слушалась меня. Онемевшая она болталась вдоль тела, и вокруг, словно дым, клубилась кровь. Правая рука сохраняла силу, и я греб ею изо всех сил, стараясь выбраться из-под брюха чайки. Наконец я проплыл у нее под килем и поднялся к ватерлинии. С кормы, около которой я оказался, свисал конец нейлонового троса. Небольшая его часть уходила под воду, и я с облегчением ухватился за него. Повиснув под кормой чайки, я с трудом втягивал в себя воздух. Легкие они во рту появился медный вкус, но я все-таки сделал глубокий вдох. Мое сознание все еще было ясным. Сам раненый, вишу под кормой, На борту — волчья стая, а винтовка заперта в машинном отсеке. Я дотянулся рукой так высоко, как смог, и ухватился за трос повыше, обмотав его вокруг кисти здоровой руки. Затем, подняв колени, я уперся ногами в предохранительную планку, идущую вдоль батерлинии. Я знал, что сил у меня хватит только на одну попытку, и она должна быть успешной. Сверху до меня доносились их голоса. Они что-то зло кричали друг на друга, но я не обращал внимания, собираясь силами. Наконец я подался вверх, работая ногами одной здоровой рукой. От напряжения у меня потемнело в глазах, а грудь совсем онемела. Однако мне удалось выбраться из воды. Я перевалился через поручни кормы и повис на них, как пустой мешок на колючей проволоке. Я висел так несколько секунд, пока сознание снова не прояснилось, чувствуя, как теплая липкая кровь стекает ручьем по моему боку и животу. Это подстегнуло меня. Я понял, как мало времени у меня осталось до того, как я потеряю сознание. Отчаянно оттолкнувшись, я полетел на палубу, ударился головой о рабочее кресло и зарычал от новой боли. Лежа на боку, я взглянул на свое тело. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Из меня потоками текла густая липкая кровь, собираясь в лужу. Я впился в палубу пальцами, подтягивая себя к выходу в салон. Еще одним диким усилием я постарался поднять себя вертикально, повиснув на поручни трапа, ведущего в салон, и, упираясь ногами, которые ослабели и теперь едва слушались. Осторожно выглянув из-за надстройки, я посмотрел на Фордек, туда, где все еще стояли эти трое. Джимми Норт отчаянно пытался снова надеть свой акваланг. На его лице было выражение гнева и ужаса, и голос звучал пронзительно и резко, когда он кричал Матерсону «Вы грязные, мерзкие убийцы! Я нырну и отыщу его, я вытащу его тело, и да поможет мне Бог! Еще увижу, как вас отправят на виселицу!» Даже в моем плачевном состоянии я не мог не почувствовать восхищение мужеством этого парня. Сомневаюсь, чтобы он догадывался, что и ему была уготована та же участь». «Это же убийство, хладнокровное убийство!» — крикнул он и повернулся к поручням, поправляя на лице маску. Когда Джимми оказался к ним спиной, Матерсон взглянул на Гатри и кивнул. Я попытался криком предупредить Джимми, но из моего горла вырвался лишь жалкий хрип. Гатри шагнул к Джимми и поднял пистолет. На этот раз он не ошибся. Он поднес дуло своего сорок пятого к основанию черепа Джимми, и резиновый капюшон поглотил звук выстрела. Голова Джимми дернулась, пробитая тяжелой пулей. Она вышла сквозь стекло его маски, разнеся его в дребезги. Сила выстрела отбросила Джимми, и он с шумом упал в воду. Затем наступила тишина которые звуки ветра и плеск волн казались эхом прогремевших выстрелов. «Он потонет», — спокойно сказал Матерсон. «На нем был свинцовый поезд для погружения. Нам не мешало бы заняться поисками Флетчера. Я бы не хотел, чтобы его выбросило где-нибудь на берег с пулей в груди». Он увернулся, этот ублюдок. Остальное я не расслышал. У меня подкосились ноги, и я растянулся на палубе. Меня тошнило от шока и ужаса, от вида струящихся потоков крови. Я видел смерть в разных жестоких обличиях, но то, как погиб Джимми Норд, потрясло даже меня. Я имел единственное желание, которое обязан был выполнить, пока собственная жестокая смерть не унесет меня. Я начал потихоньку пробираться к дверце машинного отсека. Белый пол салона простирался передо мной, как пустыня Сахара, и постепенно я начал ощущать свинцовую руку тяжелой усталости на своем плече. Вскоре я услышал их шаги по палубе с другой стороны и приглушенный звук их голосов. — Секундочек десять. — Ну, прошу тебя, Господи, — зашептал я. — Больше мне не надо. Просил я, зная, что все напрасно. Они попадут в салон прежде, чем я открою задвижки. Но все равно я продолжал упорно подтягивать себя вперед. На мгновение их шаги замерли, потом послушались вновь. Они остановились на палубе, чтобы поговорить. И одновременно я почувствовал облегчение, достигнув дверцы машинного отсека. Теперь я сражался с запорами. Казалось, они намертво застряли, и я понял, насколько я слаб. но сквозь слабость я чувствовал, как злость возвращает меня к жизни. Я дергал запоры, бил по ним, и, наконец, они открылись. Превозмогая слабость, я поднялся на колени. Новые капли крови брызнули на пол, когда я наклонился перед дверцей. Подавись собственной печенкой, Чаби, — подумал я, рассеянно и начал открывать дверцу. Она поддавалась чертовски медленно, и я ощутил новые уколы боли, пронзившие мне грудь там, где рвались раненые ткани. Упав на живот, я отчаянно пытался нащупать приклад винтовки. Мне удалось ухватить его. Я слабо потянул винтовку, но она оказалась... Намертво застряла в петлях и не желала поддаваться. Наконец я отчаянным усилием вытащил ее, едва не уронив внутрь машинного отсека. Я перевернулся, держа винтовку одной рукой, и в этот момент дверца машинного отсека с грохотом упала. Голоса на палубе тотчас же смолкли. Я представил себе, как они прислушиваются. «Смотри!» — раздался громкий крик, и я узнал голос Матерсона. Послышался топот бегущих ног, приближающихся к двери салона. «Иисус, вся палуба в крови!» — орал Матерсон. «Это Флетчер!» — вторил ему Гатри. «Он вернулся через корму!» Я сидел, держа винтовку на коленях, сняв ее с предохранителя большим пальцем. «Пот и соленая вода мешали мне видеть». Я впился глазами в дверь салона. Матерсон вбежал первым и сделал несколько шагов, прежде чем увидел меня. Он приостановился и, раскрыв рот, уставился на меня. Лицо его горело от возбуждения. Он поднял руки, как бы пытаясь защитить себя, пока я поднимал винтовку. Бриллиант на его мизинце весело подмигнул мне, я держал винтовку одной рукой, и ее тяжесть казалась мне невыносимой. Как только ствол поднялся до колен Матерсона, я нажал на спуск. С грохотом винтовка выплюнула целый рой пуль. Отдача подбросила ствол, и очередь прошла тело Матерсона от живота до груди. Она отбросила его назад, к стенке, споров, как спарывают разделываемую рыбу одним движением ножа. Под ударами пуль он словно танцевал быстрый гротескный фокстрот смерти. Я знал, что нельзя стрелять до последней пули. Мне предстояло еще разделаться с Гатри, но не мог заставить себя снять палец с крючка. Пули продолжали рвать тело Матерсона, разнося заодно в щепки и деревянную обшивку салона, Наконец я отпустил крючок. Поток пуль иссяк, и Матерсон тяжело рухнул вперед. В салоне пахло порохом и кровью. Это был тяжелый, сладковатый и противный запах. В дверях салона возник Гатри. В его вытянутой вперед правой руке был направленный на меня пистолет. Я сидел прямо посередине салона. Он мог убить меня с первого выстрела. У него было для этого достаточно времени. Но он торопился, паниковал и не смог сохранить равновесие. Выстрел прогремел у меня в ушах, и тяжелая пуля ударила в стенку возле моей щеки. Отдача подбросила ствол пистолета, И пока Гатри наводил его снова, я успел броситься в сторону и поднять винтовку. Наверное, у меня оставался лишь один патрон, но мне повезло. Я не стал целиться, а просто нажал на спуск. Пуля попала к Гатри в сгиб правого локтя, повредив сустав так, что пистолет перелетел через его плечо и, упав на палубу, отлетел к кормовому водостоку. Гатри дернулся, его перебитая в суставе рука нелепо повисла, но в этот момент моя винтовка смолкла. Мы глядели друг на друга, оба раненые, но давнишний антагонизм по-прежнему разделял нас. У меня хватило сил встать на колени, двинуться в его сторону. Пустая винтовка выскользнула у меня из рук. Гатри захрипел и повернулся. Поддерживая раненую руку здоровый, он, шатаясь, направился к лежащему на палубе 45 пятому. Я знал, что не смогу остановить его. Рана была не смертельной, и я не сомневался, что левый он стреляет ничуть не хуже, чем правый. И все же я, превозмогая себя, нашел силы перебраться через тело Матерсона и вылез на палубу как раз в тот момент, когда Гатри нагнулся за пистолетом. Но тут мне на помощь пришла чайка. Она взбрыкнула, как дикая лошадь, под ударом случайно сильной волны. Гатри потерял равновесие, а пистолет заскользил от него по палубе. Гатри повернулся, чтобы броситься за ним, но подскользнулся в луже, оставленной мною крови, и упал. Он тяжело рухнул на поврежденную руку и вскрикнул от боли. Затем он поднялся на колени, быстро пополз к черному блестящему пистолету. У стенки надстройки в специальной подставке, подобно бильярдным киям, стояли боевые гарпуны. Каждый длиной около трех метров, с огромным стальным крюком на конце. Чаби заточил их в наконечнике острее ножа, чтобы они как можно глубже входили в тело рыбы, а сила удара отделяла бы голову от туловища. Затем рыбу нетрудно поднять, подтянуть к судну за толстую нейлоновую веревку, которая крепилась к стальному крюку. Гатри почти дополз до пистолета, в тот момент, когда я открыл перемычку подставки и вытащил один из гарпунов. Мой противник схватил пистолет левой рукой, сосредоточив все внимание на оружии. В это время я поднялся на колени, держа в одной руке гарпун и целись им прямо в согнутую спину Гатри. Как только Острие приблизилось к его спине, я ударил, что было сил. Стараясь вогнать гарпун ему как можно глубже между ребер. Гатри рухнул на палубу. Пистолет снова выпал у него из рук и от покачивания судна отлетел еще дальше. Тогда Гатри закричал. Это был душераздирающий вопль агонии. Сталь глубоко пронзила его. Я нажал еще сильнее, стараясь повредить сердце или легкие, но древко сломалось возле самого крюка. Гатри отчаянно пытался дотянуться до пистолета, а я, отбросив древко, не менее отчаянно натягивала веревку, пытаясь удержать его. Как-то мне довелось видеть двух женщин, борцов сражавшихся по колено в черные жижи. Это было в ночном клубе района сант паули в Гамбурге. И вот теперь мы с Гатри давали такое же представление, только вместо грязи мы барахтались в луже крови. Извиваясь, мы катались по палубе, и качка безжалостно швыряла нас из стороны в сторону. Наконец Гатри стал слабеть, Он пытался нащупать здоровой рукой торчащее в его спине лезвие, однако при следующем толчке судна мне удалось накинуть ему на горло виток веревки, зацепив другой ее конец за подлокотник рабочего кресла. Затем я, собрав последние силы, сделал рывок. Из его горла шумом вырвался выдох. Язык выпал изо рта, тело обвисло, конечности безжизненно вытянулись, а голова моталась из стороны в сторону откачки чайки. Я так устал, что мне все стало безразлично. Моя рука разжалась, веревка выскользнула из нее, я откинулся назад и закрыл глаза. Последним ощущением перед тем, как забытье окутало меня словно саван, Было чувство удовлетворений. Я тоже выполнил свое обещание. Когда сознание вернулось, мне показалось, что мое лицо горит, словно обожженное кислотой. Губы распухли, жажда жгла, как лесной пожар. Я пролежал лицом вверх не менее шести часов под тропическим солнцем. Медленно я перекатился на бок и беззвучно заплакал от бессилия и невыносимой боли, пронзившей мне грудь. Я немного полежал без движения, чтобы боли утихла, и начал исследовать рану. Пуля под углом прошила бицепс левой руки, не задев кости, Вышла, проделав огромную дыру через трехглавую мышцу, и еще она пропахала мне бок. Рыдая от боли, я ощупал рану пальцем. Ребро было задето. Ощущалась открытая кость. Она была сломана, и вокруг нее, в обгорелой плоти, нащупывались застывшие капли свинца и осколки кости. Пуля прошла через толстые мышцы спины и вышла наружу, ниже лопатки, оставив дыру размером с кофейную чашку. Я снова повалился на палубу, тяжело дыша и пытаясь побороть приступы головокружения. Мои исследования вызвали кровотечение, но теперь я, по крайней мере, знал, что пуля не проникла в грудную полость. У меня оставался шанс выжить. Пока же я отдыхал, с грустью разглядывая себя. Мои одежды и волосы запеклись от крови. Палуба была залита кровью, она засохла, почернела и блестела на солнце. Гатри лежала на спине. Остаток гарпуна все еще торчал из него, на шее болталась веревка. В его животе начали скапливаться газы. Он спух, что придавало ему сходство с беременной женщиной. Я поднялся на колени и пополз. Тело Матерсона наполовину загораживало вход в салон. Разорванное пулями оно напоминало жертву какого-то хищника. Я переполз через него и заскулил, увидев холодильник в баре. Я выпил три банки Кока-Колы подряд, захлебываясь от нетерпения и жажды. Я проливал ледяной напиток себе на грудь, стена и отфыркиваясь при каждом глотке. Затем я снова прилег отдохнуть, закрыл глаза, и мне захотелось уснуть навсегда. Черт, где же мы находимся? Этот вопрос привел меня в чувство. Чайка медленно дрейфовала в направлении коварного берега, охраняя его опасными рифами и отмелями. Я с трудом поднялся на ноги, побрел по покрытой кровью палубе. За бортом плескались пурпурные воды Мозамбикского пролива. Со всех сторон виднелась чистая линия горизонта, а над ней причудливо громоздились белые облака, поднимаясь к высокому синему небу. Отлив и ветер, отнесли нас далеко на восток, а вокруг было только море. Ноги меня не держали. Я упал и, наверное, проспал какое-то время. Когда я проснулся, в голове у меня немного прояснилось. Но раненая часть тела неприятно онемела. Каждое движение причиняло невыносимую боль. Ползком на коленях, опираясь на здоровую руку, я добрался до душевой, где хранилась аптечка. Я стащил с себя рубашку и влил прямо в раны неразбавленный раствор антисептика. Потом кое-как заткнул раны ватой. Наскоро сделал повязку, что стоило мне неимоверных усилий. На меня снова накатило головокружение, и я рухнул без чувств, на линолеум душевой. Я пришел в себя с еще неясным сознанием, слабый, как новорожденный младенец. Пришлось как следует повозиться, прежде чем мне удалось сделать перевязь для больной руки, а путь до рубки показался мне нескончаемым странствованием, где головокружение сменялось болью, а боль — тошнотой. Двигатель чайки заработал мгновенно. Он урчал так же нежно, как и прежде. «Отвези меня домой, любовь моя!» — бормотал я, устанавливая автору левого. Я задал примерное направление. Чайка легла на курс, и я вновь погрузился в забытье, растянувшись на палубе рубки. Было даже приятно погрузиться в спасительную темноту, где не было ни боли, ни тошноты. Должно быть, я проснулся от изменения хода чайки. Она больше не раскачивалась на исполинских волнах мозамбикского пролива, а тихо проплывала по укрытому от ветров морю. Начинало темнеть. Я с трудом подобрался к штурвалу и едва не опоздал. Так как впереди, в меркнущем свете дня, темнела полоска суши. Заглушив двигатели, я позволил чайке двигаться по инерции. И она остановилась, слегка покачиваясь на мелководье. Я узнал очертания земли. Это был большой остров чаек. Мы прошли мимо пролива, ведущего в гранд харбор слегка отклонившись к югу, и теперь приплыли к самой южной оконечности цепочки крохотных оттолов, составляющих группу островов Сент-Мари. Повиснув на штурвале, я посмотрел на фордок. Завернутый в брезент сверток все еще лежал там. Внезапно я решил, что должен во что бы то ни стало избавиться от него. Я и сам еще не понимал, почему. Смутно Я догадывался, что это должно быть карта в крупной игре, в которую я оказался втянутым помимо воли. Я знал, что мне нельзя появиться в Грен-Харбор с этим свертком на виду у всех. Из-за него были уже убиты трое, а мне отстрелили пол груди. В этом брезенте, видимо, спрятан сильнодействующий средство. Чтобы добраться до фордыка, мне понадобилось минут пятнадцать. Я дважды терял сознание, и когда подползал к свертку, громко стонал при каждом движении. Полчаса я тщетно пытался развязать узлы на нейлоновой веревке, чтобы развернуть жесткий брезент. Владея только одной рукой, с анемевшими и негнущимися пальцами, которые я не мог даже как следует сжать. Нечего было и мечтать об этом. Я снова почувствовал приближение облака и испугался, что упаду без чувств, пока этот сверток еще валяется на палубе. Лежа на боку, я в последних лучах солнца постарался определить наше местоположение по отношению к острову. Я в точности запомнил направление на верхушке пальм, и высшую точку острова. Затем я открыл дверцу в ограждении палубы, через которую обычно втягивали рыбу, и из последних сил стал передвигать сверток. Потом я прижал к нему обе стопы и толкнул. Он упал с тяжелым плеском, и брызги воды долетели до моего лица. От усилий рано снова открылась, и свежая кровь просочилась сквозь мою неуклюжую повязку. Я попытался вернуться в рубку, но не смог и потерял сознание на полпути у трапа. Меня разбудило утреннее солнце и громкие крики птиц. Когда я открыл глаза, мне показалось, что солнце чем-то закрыто. Оно было темным, как при затмении, У меня снова померкло в глазах, и когда я попытался пошевелиться, то для этого не нашлось сил. Чайка стояла, как-то странно накренившись. Вероятно, застряла в песке после отлива. Я глянул вверх. Три морских чайки с черными спинами, каждая размером с индюшку, Сидели на рее, и загнув шею, они смотрели вниз на меня. У них были желтые мощные клювы, заканчивающиеся кривыми ярко-красными крюками. Они наблюдали за мной блестящими черными глазками и от нетерпения распушали перья. Я попытался прогнать их криком, но губы мои едва шевелились. Я был совершенно беспомощен и понимал, что с минуты на минуту они бросятся к моим глазам. Они всегда в первую очередь кидались на глаза. Одна из чаек набралась смелости и, расправив крылья, опустилась на палубу возле меня. Затем, сложив крылья, она в перевалочку сделала ко мне несколько шагов, и мы пристально посмотрели друг на друга. Я еще раз попробовал крикнуть, но не смог выдавить из себя ни звука, а чайка подошла еще ближе, вытянув шею и открыв уродливый клюв. Она издала скрипучий угрожающий крик. Мне показалось, что мое измученное тело само подалось в сторону от птицы. Внезапно тонах криков изменился, и воздух наполнился шумом крыльев. Птица, за которой я наблюдал, прокричала снова, но уже разочарована, и поднялась в воздух. Я почувствовал на лице движение воздуха от взмаха ее крыльев. Наступила долгая тишина. Я лежал на загаженной палубе, пытаясь побороть приступы головокружения, Внезапно откуда-то донеслись скрипящие звуки. Я поднял голову им навстречу, и в тот же момент на уровне палубы показалось шоколадное лицо. Нас разделяло всего полтора метра. «Боженьки мои!» — раздался знакомый голос. "Мистер Гарри, это вы!» Позже я узнал, что Генри Уоллес, охотник за черепахами в Сент-Мари, разбил бивуак на одном из атолов и, поднявшись утром со своего соломенного ложа, увидел чайку, уткнувшуюся в песок отмели, вокруг которой кружили тучи птиц. Он добрался до судна, перелез на борт, и его взору представила жуткая картина последствий бойни на палубе чайки. Мне хотелось сказать ему... Как я рад был его видеть! Я готов был пообещать ему бесплатное пиво до конца его дней. Но вместо этого я расплакался. Слезы поднимались к моим глазам, будто из неиссякаемых колодцев. Сил громко рыдать у меня не было. «Ну, это всего лишь царапина», — произнес доктор Макнаб. «Абсолютно никакого повода для беспокойства» и он решительно поставил зонт. У меня от боли перехватило дыхание, а он уже ощупывал мне спину. Если бы у меня хватило сил, я бы встал с койки и воткнул бы ему этот зонт в наиболее подходящую дырку на его теле. Вместо этого я лишь слабо застонал. Послушай, док, разве тебя не учили, что... «Существует морфий и прочая ерунда, когда ты едва не завалил свой диплом», — осведомился я, скрипя зубами. Макнап обошел меня и взглянул мне в лицо. Это был с красной физиономии мужчина лет под пятьдесят, волосы и усы его отсвечивали сединой. Его дыхание вполне могло заменить анестезирующее средство».